Нулевой. Том 2. Восстание. Автор Алекс Брэдвик. Озвучивает Денис Любомирский. Глава первая. Долго поспать мне снова не дали, из-за чего я был несколько раздражен. Хоть мне сон и не нужен по объективным причинам, но привычки тела просто так не искоренить. А проснулся я на удивление не от угрозы, А из-за того, что дверь моей камеры просто так сама отворилась. Конечно же, это не просто так, а кто-то специально открыл дверь. Но в чудеса верить все равно хочется, и неважно, сколько тебе лет. Тяжело вздохнув, я поднялся на ноги и слегка размял спину с ногами. Если сейчас придется сражаться, то нужно к этому морально настроиться. А сражаться придется... В этом я уверен на все 100%. Так что лишняя разминка для моих и так пострадавших от боев мышц точно пригодится. Как именно устроена эта часть тюрьмы, я слабо представлял. Но у меня был мой виртуальный помощник, который составлял постоянно мини-карту. Это могло помочь в поисках выхода, а также должно было помочь мне не заблудиться». Но самое печальное в том, что кроме прямого коридора до Т-образного перекрестка проходов, я ничего не видел своими глазами, так что и мини-карта отображала ровно столько же. В какую именно сторону убежал охранник, я не посмотрел, но запомнил, что на восток, а мини-карта отображала стороны света, что могло несколько облегчить мне задачу. Выйдя из камеры, я спокойно прошелся по прямому коридору вслушиваясь во все звуки, пока не вспомнил, что со слухом-то у меня сейчас проблемы после последних пыток. Что странно, должен был восстановиться, а это не происходит. Глянул на количество подконтрольного вещества, ровно восемь десятых. Ответ понятен, почему слух не восстанавливается. Тихо выругавшись, я решил, что просто идти слишком медленно. Каждая секунда, как мне кажется... «Сейчас дорога. Управление этой тюрьмы сейчас проходит эвакуацию, из-за чего я могу упустить свои цели из-под носа. А этого допустить было нельзя». Я побежал. Добравшись до перекрестка, я свернул направо, так как именно там был восток. Как я понял, тут не особо заморачивались во время проектировки комплекса. Все коридоры строго ориентированы по направлению к сторонам света». А это мне несколько упрощало задачу. Но было кое-что еще, что задачу мне многократно усложняло. Не было никаких отметок о том, где что находится. Видимо, без встроенной в чип карты тут ориентироваться вообще невозможно. Спустя минуты две бега из одного из ответвлений коридора я услышал очень громкий истошный вопль. Кого-то словно раздирали на куски. Что ж... Лучшего случая кое-что проверить может и не подвернуться. Так что я остановился, немного вернулся назад, так как пробежал мимо поворота, а затем рванул в сторону крика, который снова донёсся из этого ответвления. Впереди был Г-образный поворот в левую сторону, в который я и зашел, уцепившись измененной рукой за край стены. Если бы можно было ухватиться по-нормальному, я бы даже не сбавлял скорости бега, а развернулся на полном ходу. Все же полезно, когда у тебя не просто рука, а настоящее смертельное оружие ближнего боя. Но все же пришлось притормозить, ибо на полном ходу я бы просто пролетел мимо и врезался в противоположную стену. Не хватило бы селенок удержаться на полной скорости. Когда я выскочил из-за поворота, то чуть не уткнулся лицом в какое-то антропоморфное существо. Оно отдаленно напоминало человека или обезьяну но имела более объемные габариты, острые, как древние копья, когти, а также усеянную шипами спину. И именно в эту спину я бы воткнулся на полной скорости, если бы не успел среагировать. Уйдя перекатом немного в сторону, я, можно сказать, обогнул эту абразину и оказался по левую руку спереди от нее. Этот мутант, монстр, если выражаться точнее, сейчас был поглощен очень занимательным процессом поедания плоти человека, который, по всей видимости, и орал так сильно, что я его смог услышать даже со своим поврежденным слухом. Сделав соотношение масс и размеров, у меня в голове возникла только одна мысль — бежать. Но вот что-то мне подсказывало, что бежать сейчас не надо. Даже не то, что не надо, а вообще запрещено — Это что-то мне прямо давало знать, что пока есть возможность, нужно действовать. Виртуальный помощник тут же сделал сканирование цели, построив оптимальный рисунок боя. Самое простое, что я сейчас мог сделать, нанести раскрытой ладонью с сжатыми пальцами левой руки удар в глаз противника, чтобы нанести хоть какие-то повреждения этой тушке. Благо у него глаз размером с мой кулак. Бросив словно вялый взгляд в мою сторону, монстр прорычал и отодвинулся, ограждая от меня свою добычу. Сейчас я впал просто в дикий ступор. Я несколько раз пробегал мимо зеркал, я видел, что я человек, хотя и не вглядывался в подробности. Так почему же сейчас этот монстр не атакует меня, а прячет свою добычу? «Дети мои...» Знакомый шепот раздался у меня в голове, хотя мне и казалось, что он доносится со всех сторон. Ты почти такой же, как они, но ты пока сам по себе. Это твой плюс и минус одновременно. Когда нет непреображенных, они сражаются сами с собой. Чтобы стать сильнее, так и ты стань сильнее. Теперь понятно, что именно звало меня сражаться с этой тварью. А также стало понятно, что со мной будет, если я потеряю контроль над веществом. Мне привили тьму. Я это в самом начале своего существования понял, а этот мутант целиком и полностью состоит из тьмы. Из неподконтрольной мне тьмы. А также мутант считает меня себе подобным, из-за чего и не лезет меня убивать. А вот это, несомненно, огромный плюс. Резко подскочив к монстру, я ударил так, как запланировал. Глаз этого монстра оказался очень мягким, так что моя левая рука спокойно вошла в его черепную коробку без какого-либо сопротивления. Рев сразу наполнил помещение, а монстр вцепился в меня, попытался отбросить, чтобы вытащить мою руку из своей головы, но вот только у него ни хрена не получилось сделать это. Так как я за что-то ухватился внутри его головы. Так как руки лишаться мне не хотелось, я сначала ухватился второй рукой за его голову, после чего уперся ногами в его огромное тело. Это дало мне некую устойчивость для следующего удара, целью которого стал его второй и последний глаз. Не выжидая ни единой лишней секунды, я ударил ровно в тот момент, в какой мне посоветовал бить тактический помощник. Правая рука так же легко вошла во второй глаз. Хотя я ее не умел пока изменять. Вот только на этот раз глаз монстра лопнул, как заполненный водой резиновый шарик, вызвав у меня очень противоречивые человеческому естеству чувства. Было бы чем? Уже бы вырвало, ибо зрелище из разряда противных. Дальше дело оставалось за малым. Я не знал, за что я зацепился внутри этой туши, но что-то мне подсказывало, что если это что-то вырвать, то тварь гарантированно сдохнет, так как я очень удобно упирался двумя ногами в тушу монстра, который, кстати, мог хоть раз приложить меня к стену. Но не стал по неизвестным мне причинам. Я выпрямился и со всей силы начал тянуть содержимое головы наружу. Секунд через десять послышался звук, будто что-то рвется. Опять меня начало мутить, ибо я понимал, что это рвется не совсем плоть, Но на этот раз мне стало не настолько плохо, как от зрелища с глазом. Но все равно приятного мало. Еще секунд через пять это что-то поддалось. Я с грохотом сначала ударился о стену, вскинув руки, забрызгав себе все тело и лицо черной жидкостью, которая, по всей видимости, заменяла монстру кровь. Затем я словно скатился по стене вниз, усевшись пятой точкой на пол. Что было у меня в руках, я не смотрел, так как от омерзения... Просто разбросал содержимое головы монстра в разные стороны. Сам же монстр начал еще активнее метаться из стороны в сторону, снося своим телом элементы стен. Ну как элементы? То его плечо войдет в стену, сделав в ней вмятину, то он головой пройдется по стене, выдолбив из нее груду камушков, то вообще приложится всем телом, вминая огромный кусок стены. Мне пришлось несколько раз уходить с траектории этой туши, чтобы не подставиться под удар. Мне не хотелось терять лишнее подконтрольное вещество, так что я вел себя сейчас крайне осторожно. Но долго изворачиваться мне не пришлось, так как через некоторое время монстр завалился на бок и начал биться в конвульсиях. Я встал и спокойно вздохнул. Впервые после пробуждения на меня напала усталость. Даже не могу понять, в чем она именно заключалась — но сейчас мне было тяжело, морально, физически плевать. Мне хотелось отдохнуть. Скорее всего, на меня так повлияло увиденное сейчас. Подобного монстра я видел хоть и не первый раз, но сражался-то первый. Так что я вымотался. Но и груз того, через что мне пришлось пройти, тоже давил, давало себя знать. Я почувствовал, что могу сбежать, и было просто тяжело. «А теперь поглоти его!» Зловещий шепот усиливался, давя на меня. Почему-то я не мог сейчас сопротивляться давлению этого голоса. Мое тело двигалось словно само по себе. Я поднялся на ноги, сделал три шага в сторону туловища монстра, выпрямил руку так, словно сейчас снова нанесу удар в то же место черепа. Но удар был нанесен ровно в грудь твари пронзив ее, по всей видимости, черное сердце. Запущен процесс сканирования. Внимание! Обнаружено 0,33 единицы ПВ. Возможен сбор и пополнение общего запаса ПВ. Внимание! Обнаружено несколько неисследованных мутаций организма. Для возможности их сканирования необходимо поглощение ПВ без возможности пополнения запаса общего запаса. Вот дилемма для размышления. С одной стороны, мне нужно укреплять свое тело с помощью новых модификаций, а с другой стороны, мне нужно ПВ для того, чтобы регенерировать и эти самые модификации устанавливать. Но тут есть еще и черный ящик. Если я пожертвую подконтрольное вещество в угоду модификациям, я не знаю точно, какие именно модификации организма у меня появятся. Если это постоянно торчащие шипы из спины, то... Они мне не нужны. Я хочу постараться сохранить свой человеческий облик, так как я мститель. Я буду мстить за людей, которые умерли из-за лживого правительства, из-за этого безумного эксперимента, из-за тварей, которые тут всем заправляли. А чтобы быть символом мщения, нужно сохранять облик человека. Так что выбор оказался весьма очевидным. Я выбрал вариант поглотить вещество в угоду пополнения шкалы общего подконтрольного мною вещества. Как только я выбрал первый вариант, монстр словно сразу начал сдуваться, уменьшаясь в размерах. Никакими звуками это не сопровождалось, но я чувствовал, словно я становлюсь немного сильнее. Процесс поглощения завершен, получено нового ПВ 0,33 единиц. «Текущий показатель поглощенного вещества составляет 1,13 единицы». «Внимание! Функции организма приведены в норму и несколько усилены. Каждый параметр, включая защищенность организма, увеличен на 13%, на 1% за каждую 0,1 единицы ПВ». «Похоже, кто-то сделал мне еще один подарок», – усмехнулся я и посмотрел себе за спину. «Надо продолжать двигаться дальше». «Черт, говорю сам собой».